Глава двадцать третья. Нью-Йорк. Это был не город. Это была машина. Нортон пришел к такому выводу за десять минут и не изменил своего мнения после того, как пересек остров из конца в конец. «Любой город, какова бы ни была природа его обитателей, должен предоставлять им хоть какие-то удобства». Здесь не удавалось найти ничего подобного, разве что все это пряталось где-то в глубине. И даже если так, где же входы, лестницы, подъемники? Он не в силах был обнаружить ничего, хоть отдаленно напоминающего обыкновенную дверь. Если уж искать аналогию, исходя из земных представлений, то Нью-Йорк отчасти смахивал на гигантский химический комбинат. Но в таком случае, где запасы исходного сырья, «Где хоть намек на транспортные средства для его перевозки?» «Не легче понять, куда подается готовый продукт, и тем паче, что это за продукт?» Они чувствовали себя совершенно сбитыми с толку и, не на шутку, разочарованными. «Есть у кого-нибудь какие-нибудь догадки?» – спросил наконец Нортон, обращаясь сразу ко всем своим слушателям. «Если это завод, то что он производит? Откуда он берет сырье?» «У меня есть гипотеза, Шкипер», — откликнулся Карл Мерсер с противоположного берега. «Предположим, что он использует морскую воду. Наша скулап утверждает, что в ней содержатся почти все известные нам элементы». Ответ звучал вполне правдоподобно. Нортон уже и сам взвешивал в уме такую возможность. Скрытые где-то под ногами трубы могут соединять производство с морем. Да что там могут? Должны соединять!» «Любой мыслимый химический процесс требует очень много воды». Но капитан не доверял правдоподобным ответам. Слишком часто они оказывались неверными. «Идея не дурна, но что делает Нью-Йорк из морской воды?» Довольно долго никто ни на корабле, ни у шлюзов, ни на северной равнине не произносил ни слова. Потом раздался голос, который Нортон ожидал услышать меньше всего. «Но это же просто шкипер! Только, боюсь, вы поднимете меня на смех!» «И не подумаем, Реви! Говори смело!» «Кто-кто? А сержант Реви Макэндрюс, старший стюард и попечитель супершимпанзе, в нормальных условиях никогда не позволил бы себе ввязаться в научный спор. Собственно, его КАИ был скромным, а знания весьма умеренными». Однако он был отнюдь не дурак и обладал прирожденной смекалкой, достойной всяческого уважения. «Ну что же, это и в самом деле завод, и вполне возможно, что море поставляет ему сырье. В конце концов, именно так было и у нас на земле, хотя и в несколько другом смысле. По-моему, Нью-Йорк – завод, изготавливающий Раман. кто Кто-то хихикнул, но тут же прикусил язык и предпочел не называть себя. «Знаешь, Реви, — сказал капитан, помолчав, — твоя теория достаточно безумна, чтобы оказаться правильной. И я, пожалуй, не хотел бы, чтобы она подтвердилась, по крайней мере, до тех пор, пока мы не переберемся обратно на Большую Землю». В ширину небесный Нью-Йорк был почти таким же, как остров Манхэттен, но по планировке не имел с ним ничего общего. Прямолинейные артерии встречались редко, их заменяла путаница коротких концентрических дуг, соединенных между собой радиальными спицами. К счастью, заблудиться внутри рамы было практически нельзя. Один взгляд на небо и направление оси север-юг определялось с полной непреложностью. Чуть ли не на каждом перекрестке они останавливались, чтобы выполнить очередную панорамную съемку. «Разложи эти сотни панорам по порядку» и будет несложно, хотя, пожалуй, и скучновато, воссоздать точную модель города в любом масштабе. И что получится? Нортон сильно подозревал, что над этой головоломкой ученые будут корпеть столетиями. Над Нью-Йорком висела тишина, и вынести ее здесь казалось еще труднее, чем на равнине. Город-машина обязан был издавать хоть какие-то шумы, и тем не менее... Ни намека на гудение электрических проводов, ни шороха, сопровождающего механическое движение. Несколько раз Нортон проникал ухом к мостовой или к стене здания и сосредоточенно вслушивался, но не мог различить ничего, кроме стука собственного сердца. Машины спали. Не работали на холостом ходу, а именно спали. Проснутся ли они когда-нибудь, если да, то зачем? Как и везде, все здесь содержалось в полном порядке и верило, что достаточно замкнуть одну единственную цепь в каком-нибудь потаенном, многотерпеливом компьютере, как весь этот лабиринт заново пробудется к жизни. Когда они, наконец, вышли к дальней границе города, то опять поднялись наверх круговой дамбы и увидели южный пролив. Нортон долго не мог отвести взгляд от пятисотметрового утеса, который отсекал от них почти половину рамы, и, судя по данным телескопической разведки, более вычерную и разнородную его половину. По таким углом утес выглядел зловеще, угрожающе черным, напрашивалось сравнение с тюремной стеной, оцепившей целый континент. И нигде по всей ее окружности не видно было ни лестницы, Никакого какого какого-либо иного пути наверх». «Ну а как же сами Рамони?» – подумал он. «Как они добирались из Нью-Йорка до своего южного материка?» «Допустим, по системе тоннелей под дном моря, но у них наверняка существовали и воздушные суда. В городе немало открытых пространств, которые можно использовать как посадочные площадки». Найти бы хоть один раманский экипаж, это стало бы огромным достижением, особенно если удалось бы научиться управлять им. Однако мыслимо ли, чтобы мотор заработал после простоя длившегося сотни тысяч лет? Многие сооружения вокруг выглядят как ангары или как гаражи, но все они гладкостенные, без окон, будто облитые непрозрачным пластиком. Рано или поздно, — добавил Нортон про себя в мрачной решимости, — Рама вынудит нас применить взрывчатку или лазеры. Но он давно уже знал, что не отдаст такого приказа, пока не исчерпает все другие возможности. Упорное нежелание прибегнуть к грубой силе было продиктовано отчасти самолюбием, а отчасти страхом. Нортону никак не хотелось прослыть техническим варваром, который попросту сокрушил то, чего не понял. В конце концов, он пришел в этот мир незваным гостем и должен вести себя соответственно. Что же касается страха, выражение, пожалуй, было слишком крепким. Слово «осторожность» нравилось капитану гораздо больше, ведь Рамони, кажется, предусмотрели все, что и он отнюдь не жаждал выяснить, какие меры они приняли, чтобы оградить свою собственность от посягательств. Но на Большую Землю сегодня придется вернуться с пустыми руками.